третье Законной атакой, в которой участвовал адмиральский конвой, Егорычеву выпало следить издалека. Его, как еще не обстрельного, определили в стрелковый заслон, что должен был в случае неудачи кавалерийского удара принять на себя натиск преследующих. Он лежал заряжающим у пулемета, глядя, как конница в две лавы одна за другой полукругом охватывала прибрежное село на взгорье, и дробь, долетавшей оттуда пальбы, отзывалась в нем иступленной мольбой «Не попусти, не попусти, Господи, спаси душу раба твоего Аркадия!» Облегченно вздохнулась ему только когда ружейная пальба у сельской околицы впереди внезапно, словно захлебнувшись, смолкла, и воглохший оглохший след за этим тишине взмыл над его головой пронзительный протяжный звук, походной трубы, отбой. К селу рекой потянулись ожившие в предвкушении близкого отдыха стрелковые цепи и войсковые обозы, по дороге все более возбуждаясь и беспорядочно смешиваясь. Егорычев оказался в селе одним из последних, застав здесь уже запущенный в действие круговорот армейского механизма. Вокруг местной школы мельтешила штабная карусель, по улицам дымили походные кухни, а в церковной ограде, в неверной тени развесистых лип, разворачивался походный лазарет. На базарной площади, на самом солнце солнцепёке, ему бросилась в глаза сбитая в почти безликую кучу группа пленных, сидевших прямо на земле в окружении хмурого от жары и усталого конвоя. Скорее в растерянности, чем из любопытства, Егорычев замер перед этим зрелищем и одновременно услышал у себя за спиной отрывистый, похожий на перепалку разговор, сразу же выделив в нем знакомый с легкой хрипотцой голос Удальцова. «Адмиралтский конвой, ваше высокопревосходительство!» не расстрельная команда верховный приказал мне поддержать фронт но убивать пленных он мне не приказывал Увольте, ваш высокопревосходительство палачеству не обучен но ротмистер упрямо гнул кто то в ответ верховный сам настаивал на расстреле коммунистов во всяком случае и без суда Разве мы успели уже выяснить их убеждения, ваш высокопревосходительство? Уверяю вас, что большинство из них такие же коммунисты, как мой Филарет. Они и слова-то этого толком не произнесут. Набрали их по мобилизации и погнали в огонь. Вот и вся их партийность. Нашими экзекуциями мы только озлобляем мужицкую массу. В таком случае куда же их девать, ротмистр А переодеть и в строй. За милую душу воевать пойдут. «Им ведь все равно с кем, лишь бы начальство было!» И словно туман расступился перед глазами Егорчева. В серой мешанине на земле он вдруг разглядел лица. Много лиц, самых, казалось бы, разных, но при всей их непохожести друг на друга сквозило в них что-то такое, от чего они, эти лица, поначалу сливались для него в одно, как бы присыпанное пеплом пятно, отмеченная лишь покорным безразличием к окружающему. «Наша мужицкая кость!» — всматривался он в них, будто в зеркало. «Какой с них спрос?» Множество раз впоследствии доведется Егорычеву сталкиваться вот так лицом к лицу с этой безликой покорностью, Но долго еще ему предстоит впереди быть клятым и битым, прежде чем он проникнется ее спасительным отупением, двум смертям не бывать, одной не миновать. А тем временем в разговор за его спиной неожиданно вклинилась чья-то насмешливая скороговорка. «Дозвольте мне, ваше высокопревосходительство!» Быстрый голос сзади даже пресекался от нетерпения. «Я человек простой, меня тонким чувством в академиях не обучали, зато жена моя с дочерью комиссарскую науку сполна прошли. Потешилась над ними красная сволочь досыта». «Обе руки на себя наложили. У меня душа не дрогнет. Пускай только господин ротмистер кружевным платочком прикроется, а то еще сблюет ненароком от сердечного благородства». Тяжелая рука властно отодвинула Егорычева в сторону. «Осади, солдат!» В замкнутый круг перед пленными решительно вступил приземистый, с бычьим загривком казачий офицер и, тяжело покачавшись на коротких ногах, отрывисто скомандовал. «А ну, поднимайся и к конвоинам выводи за околицу!» Тут он круто развернулся, оказавшись почти лицом к лицу с Егорычевым, и хмельно подмигнул кому-то в толпе перед собой. а «Вот так так-то, господин ротмистр!» Но при этом широкоскулое лицо его оплывало такой презрительной ненавистью, что хмельная усмешка на нем выглядела вымученной гримасой. Стоило Егорчеву только представить, что вот-вот этих поднятых по пьяной команде мужиков поведут на верную гибель за чужие вины и не свои грехи. Как явь у него перед глазами занялась горячей дымкой от обиды за них и вызывающей несправедливости происходящего. «Господин офицер! Поплыла под ним неподатливая земля. Не по закону это будет. Вот так-то!» Но прежде чем нагайка в руках казака взвелась над головой Егорчева, свет перед ним заслонила широкая спина начальника адмиральского конвоя. «Это мой ординарец, господин Подхорунжий! Я за него ручаюсь!» Он повернул к Егорчеву встревоженное лицо, крепко обхватил ординарца за плечи и принялся вминать, волочь, заталкивать его в толпу, шепотно приговаривая ему на ухо. «Ты что, спятил филя? Собственной головы не жалко? Ты же видишь, он не в себе. Ему теперь и своя жизнь полушка». Уже в безопасном отдалении Егорычев, успокаиваясь под упрямой рукой командира, не смог все же побороть соблазна, обернулся. И снова душа его мгновенно взмыла и сжалась, От обморочного удивления пленные нестройным табором безвольно текли вдоль пропылённой улицы в знойной Марьево-Сельской околицы в сопровождении молчаливой охраны, и в этой их сонной безвольности яственно прочитывалась грозная зависть и предостережение. Не к добру это отложилось напоследок в Егорычеве. Ох, не к добру!